Глава 12. Послушание лишь маска. «Ну, хочешь, я всю Академию сюда пригоню сейчас?» Не выдержался Сай, глядя на мое мрачное лицо. «Уже почти семь вечера, а на полигоне только мы двое. Нет, я понимаю, что у детей ветер в голове, но не до такой же степени. Империя не первое столетие враждует с демонами, но относительно мирная обстановка в последние десятилетия заставила расслабиться молодое поколение». «Их сложно винить, ведь все дети хотят жить весело и заниматься своими маленькими глупостями. Никто не хочет воевать». «Не нужно». В итоге вздохнула я. Эти вещи действительно должны быть сказаны вслух. Потому что Сай не шутил, когда предлагал пригнать сюда всю Академию. Именно это он и сделал бы. И что мне тогда делать, когда он силой привел бы сюда всех адептов, преподавателей, метров и неуловимого ректора? Последнего он тоже привел бы. «Даже если тот не существует. Сайт талантливый». «Точно?» — наклонился он. «А то ты меня знаешь. Только скажи, я сгоню сюда всех, кто есть на территории». «Точно», — хмыкнула я, отодвигая от себя все такое же молодое лицо мужа. «Тогда чем займемся? Перехватив мою руку игриво прикусив кончик пальца, поиграл бровями боевик. «Можем пойти ко мне. Или к тебе. Или в цирк. Но, честно говоря, милая, мы уже очень давно с тобой не... Я, безусловно, не хотела в очередной раз выслушивать от него идеи на тему спаривания драконов со змеями. Но все равно не была рада, когда извращенца прервал упавший с неба свиток с гербовой печатью дома Фаталь. На черной сургучной капле, усыпанной позолотой, хищно скалился череп мертвеца, зажатый в змеиной пасти. Это чтобы все знали, что дом принадлежит некромантам из рода змей. С семьей у меня всегда были сложные отношения. Я талантливая некромантка но слишком хладнокровная даже по меркам змей. Поэтому с матерью, которая тоже является нагой, близка примерно так же, как с незнакомцами. А отец хоть и был из некромантов, но оставался простым человеком. Так что две бездушные змеи дома всегда вызывали у него головную боль. Время от времени отец пытался с нами сблизиться. Сейчас был один из таких моментов, кажется. Да сюда», — нахмурился Сай, забирая вестника. С его мастерством взлома вскрыть магическую печать было очень просто. А вот к собственническому отношению я привыкла еще лет пятьдесят назад. Так что сопротивляться не стала. Сорвав печать, дракон развернул свиток и прибежался взглядом по тексту. В желтых глазах вспыхнули искры недовольства, а на лице крупными буквами было написано «Недоволен». Сай поднял голову и посмотрел на меня с выражением. «Поторопись и утешь меня». Я, разумеется, не подумала. «Что там?» — спросила сдержанно. Сай поджал губы, отдал свиток и пожаловался. «Теща к себе зовет. Милая, мне не нравится, что все хотят забрать мою жену. Давай ты не пойдешь, ладно?» «Вот еще. Пойду, конечно». Из вредности не согласилась я. Деловито свернув свиток, разрушила печать, и тот осыпался пеплом. «Тогда я с тобой», — помолчав недовольно заявил парень. «С какой стати?» — удивилась я. «Как с какой?» ахнул он. «Я же ей зять!» С трудом, сдержав порыв рассмеяться, я посмотрела на раздосадованного зятя и поинтересовалась. «С каких пор? Мы с тобой не женаты!» Два взгляда скрестились в воздухе, и началось привычное противостояние из прошлого. После брака Сай редко мне перечил, в основном мягко уговаривая или уступая. Но это потому, что я в основном беременная была, а если нет, то дракон изо всех сил старался это исправить. «Подонок, видеть его не могу!» Возвращайся один, небрежно махнула, направляясь к воротам Академии. Я буду до отбоя. Лита! Донеслось недовольная в спину, но я уже не обращала внимания. Я покинула полигон и уже не видела, как к мрачному боевику, сверлящему тяжелым взглядом мою удаляющуюся спину, подошел Конор и остальные парни из Шайки Сая. Вся компания до этого пряталась где-то в кустах, ожидая команды босса. Брат, ну как, все прошло хорошо? спросил любопытный адепт. Облик дракона моментально преобразился. Вместо милого мальчика, послушно бегающего за своей гордой женой, на полигоне теперь стоял внушающий совсем другие чувства человек. От него исходила пугающе холодная аура отстраненности и едва сдерживаемой агрессии. Вместо нелепого щеночка – чудовищно жуткий мужчина с длинными ногами, крепкой талией и широкими плечами. Темная челка упала на красивое лицо, заставляющее людей в инстинктивном страхе отводить взгляд. И даже старые друзья не могли в этот момент чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Словно два разных человека. Словно послушание было лишь маской. «Почти», — разомкнув напряженные губы, ответил боевик. Друзья переглянулись, и Конор продолжил. «Мы сделали, как ты сказал. Взяли весь полигон в оцепление и никого не пускали». «И что, многие приходили?» — поинтересовался он. Опасно изогнутая, словно сабля бровь, поднялась вверх а в голосе звучало отдаленное эхо недовольства. «Да уж немало», – вздохнул Конор, почесав затылок. Он не понимал, что случилось с его старым другом, но чувствовал, что это как-то связано с летанией. «Может ли быть так, что Сайхес втерся в доверие к первой ученице, чтобы совершить что-то нехорошее?» «Но все уже ушли, что нам теперь делать?» «Ничего, снимайте оцепление», – ровным тоном приказал попаданец. «Ладно» ответил конор, а потом переглянулся с друзьями и неуверенно спросил: а зачем это все вообще было сай сунул одну руку в карман в другой задумчиво вращал плетение огненной цепи и на какое-то мгновение его губы дрогнули в мрачной полуулыбке как зачем чтобы спасти барышню из беды разумеется проблема только в том, что беда никогда не приходит в нужное время приходится ее стимулировать Жаль что в этот раз не сработало в этот раз. А в прошлое вполне себе сработало. Но кто еще, кроме замкнутой некроманки, мог поверить, что бабушка с дедушкой не придут на праздник наречения собственного первого внука? Зато герой потом смог красиво решить проблему и заработать в благосклонности в глазах одной неуступчивой девушки. Конечно, контролировать семью фаталь было нелегко. Но кто может справиться с обладателем системы? Все-таки нелегко дракону было выводить их слетание отношений из глубокого минуса. Кто ей сказал быть такой неуступчивой? На мелкие бытовые поступки она и вовсе внимания не обратила бы. Вот и пришлось геройствовать. Будто брак с ним настолько прям ужасен. И даже то, что Летания не потеряла память после перерождения, ничего не меняет. Это даже хорошо. Потому что в первый раз она очень уж категорично отказала влюбленному дракону, когда тот сделал предложение. Настолько категорично, что ему пришлось... Впрочем, это был единственный способ ее уговорить, так что он ни о чем не жалеет. Зато теперь как хорошо все. Маленькая, но очень гордая и хладнокровная змея достаточно пригрелась в его руках, чтобы он мог действовать свободнее и быть к ней еще добрее. На этот раз брак неизбежен. В любом случае, судьба подарила ему второй шанс, и теперь он попытается сделать все правильно. Он был уверен, что впереди вагон времени. Пока память не подкинула ему воспоминания о сегодняшнем дне. За пределами Академии меня уже ждала гербовая карета. Шестерка призрачных лошадей стояла неподвижно, сброя из метеоритного железа поглощала закатные лучи, не допуская ни единого блика. А безразличный ко всему зомби-кучер спрыгнул с облучки и с поклоном открыл дверь. Запахло мертвечиной. Охрана у ворот Академии с опаской покосилась на жуткий экипаж, А я, сказать по правде, уже отвыкла от некромантской атрибутики. После окончания войны началась обычная замужняя жизнь. И некромантия мне там не пригодилась. Однако тайной магией я пользовалась так часто, что была скорее отступницей, чем некроманткой. Так сложилось, что во время беременности драконьим потомством я на дух не переносила запах тлена, а заклинания школы некромантии сбоили прямо во время начала плетения. Это неудивительно, ведь драконы являются созданиями самой жизни полной противоположностью магии смерти. В общем, опять ужасный дракон, кругом виноват. Из кареты вышел худой высокий брюнет, радостно улыбнулся и сказал «Добрый вечер, летание! Эта улыбка не являлась улыбкой, просто знак вежливости. Парень в черном мундире, белой кружевной рубашке, узких брюках и высоких сапогах являлся моим троюродным братом. Он потомок как раз того удивительного случая, когда Нага родила не одного, а два ребенка. Поэтому в нашей семье его все недолюбливали, да. Но вспомнив, что сама я оскандалилась аж девять раз, на брата посмотрела уже более благосклонно. В конце концов, он в будущем возглавит род Фаталь, так как скоро я перестану быть наследницей и гордостью семьи. Это даже немного смешно. «Добрый вечер, Реквием», безразлично ответила я, бросив в его сторону слабый взгляд. Как и все нормальные потомки семьи Фаталь, Реквием являлся нагом, Так что он имеет длинное худое тело, нечеловечески завораживающее лицо и фамильные зеленые глаза. Но и довольно токсичный характер, хоть в замененной форме и не ядовит. А где тот парень, которого я в прошлый раз случайно спутал с собакой? Поинтересовался брат насмешливо смешливо кривя губы. В прошлый свой визит он сильно повздорил с Саем, и только благодаря моему вмешательству дуэль не состоялась. Но оскорбление своих панталон и Реквием так и не простил. Не то чтобы я обиделась, услышав про собаку. Мне просто и самой его панталоны и кривая ухмылка не понравились, ладно? Я вовсе не встала на защиту дракона. Просто случайно бросила небольшое заклинание тайной магии, после чего узкие панталоны стали еще уже и врезались в нежные места молодого аристократа. Конечно, воспитание не позволило ему зашипеть и вытащить впившуюся ткань прилюдно. Поэтому он просто поджал губы и нахмурился. Я аристократично изогнула бровь и полюбовалась недовольным видом кузена, не торопясь от меня чары. Не знаю, я за ним не слежу. Дорогой брат, что привело тебя сюда сегодня? Реквием нахмурился сильнее и переступил с ноги на ногу. На его щеках появились следы гневного румянца, но больше он никак свое неудобное положение не раскрыл. Дядя хотел убедиться, что ты прибудешь вовремя, так что попросил сопровождать тебя. О! Только и ответила я, теряя интерес к беседе. Тогда поторопимся. Ты в порядке? Выглядишь болезненно. Нормально, сквозь зубы ответил Рек, после чего мы чинно уселись в карету. На протяжении всей дороги мы сохраняли молчание, и только добравшись до ворот замка Фаталь, выходя из кареты, я обернулась и бросила. Тебе стоит больше двигаться. Сидячая работа, похоже, плохо сказалась на здоровье, брат. И вышла, оставив реквием и скрипеть зубами и яростно дергать панталоны в особенном месте. Замок нашего рода ничем не отличался от десятков других замков, окружавших столицу. Такой же каменный, трехэтажный и роскошный. Сравнивать с замком, который построил дракон, и вовсе не стоит. Откуда только сай идей таких набрался? Подумать только, плоская крыша с бассейном. Чудной же у них там мир, однако. Вздохнув, я в очередной раз одернула себя от бесконечного размышления о муже, сосредоточилась на предстоящем визите к родственникам и не спеша направилась к входной двери. В парадном холле было беслюдно. Огромная статуя старшего из темных заступников, отца-основателя некромантии, возвышалась в центре и была первым, что увидел бы посетитель родового гнезда Фаталь. Помню, как я хотела поставить такую у нас дома, но не смогла Саю внятно объяснить «нахрена, любимая?» Нет, я, конечно, сказала, что по традиции род выбирает покровителя и ставит его статую в парадном холле. Но муж был свято убежден, что покровителю нашего рода может быть только один. И раз уж такое дело, то там должна быть статуя дракона. А потом он притащил эту статую, и я сказала, что даже после смерти не позволю ему поставить этого павлина в своем доме. Мне одного хватает, хорошо? В итоге сошлись на том, что дом — это дом, а храм — это храм после чего он построил настоящий храм за домом и поставил там статуи всех четырнадцати заступников. Чего мелочиться, дорогая? А рядом с ним такой же храм, но уже для светлых защитников. Потому что, чтобы не обиделись милые. «Добро пожаловать, леди Фаталь», — раздался сбоку безжизненный голос мертвого дворецкого. «Лорд ожидает вас в мрачной гостиной, следуйте за мной». Не то, чтобы я не помнила, где в родном доме какая комната, просто так положено. У дворян множество правил, и какая-то часть их весьма необоснована. Однако раньше я этого не замечала, пока не общалась вплотную с необразованным, невоспитанным, абсурдным и возмутительным простолюдином. Пожалуй, в чем то он прав. В мрачной гостиной, такой же черной, как и все в этом замке, уже ждали люди. Дворецкий придержал для меня дверь, и я, увидев собравшихся, наконец вспомнила этот день. «Хах! Если этот Сай вспомнит, то он может закончиться катастрофой. Интересно, и почему я ни капли не обеспокоенный, и даже, кажется, ощущаю предвкушение?» «А вот и моя дочь», — воодушевленно улыбнулся отец. Литания, проходи, поздоровайся с гостями». Дверь за спиной закрылась, и я перевела взгляд на герцогскую щиту. Старый лорд с женой и два их сына с младшей дочерью Сидели на широком диване и неторопливо попивали чай. А отец с матушкой сидели напротив и развлекали их беседой. «Добрый вечер, герцог Лидиан. Как поживаете?» Мое появление заинтересовало сразу всех. Я поймала на себе два взгляда молодых герцогов. Один оценивающий, а другой мрачный. Рассматривать их в ответ не стало, потому что было неинтересно. Заняв свободное кресло, бросила взгляд на застывшего у двери слугу. И тот поспешил подать мне чай. «Благодарю. Все хорошо, леди Летания», — с улыбкой ответил герцог, продясь взглядом по моей фигуре. Он нашел ее слишком тоще и едва сдержал недовольную гримасу. Но в семье Фаталь все такие, так что новостью мой облик не стал. «Вы ведь еще не знакомы с моими сыновьями. Это Лайт, мой старший. Лайт окончил академию пять лет назад в девятке лучших учеников. Он не некромант, кстати. Когда говорят, что кто-то входит в энное число лучших, Это значит, что он на этом месте и находится. Девятое из девяти, как говорится. Мне, как будущему первому некроманту Империи, заслуженному герою войны с демонами, эти титулы не показались значимыми. Прекрасно. Даже не взглянув на упомянутого сына, я взяла чашку только что поданного чая и стала не спеша размешивать чинки. В другом кресле с точно таким же постным выражением лица сидела матушка. На черном платье, украшенном осколками черного хрусталя, Не было ни единой неподобающей складочки. Темные локоны были уложены в изящную прическу, такую же безупречную, как моя. Мы действительно были похожи. Отец перевел беспомощный взгляд с меня на мать, потом обратно и понял, что помогать ему ни одна из нас не намерена. Гости тоже быстро поняли, что в них тут только лорд Фаталь заинтересован, так что дальнейшую беседу вели исключительно с ним. Я вздохнула и перевела задумчивый взгляд в окно. Говорят, что если дракон летит низко, то это к дождю, если высоко, то к ясной погоде. А если время позднее, а дракон все не летит, то что это значит? Это значит, что дракон сегодня снова спит на диване. Правильно, правильно! Хм, тихо хмыкнула, якивая самой себе. Даже если плакать будет, в спальню не пущу. А таль, летание вы слышите? Пробился сквозь слой размышлений голос герцога Лидиана. Пара, его сыновей и дочка, своими пристальными взглядами, могли бы просверлить дыру в ком-то менее толстокожем, чем я. А герцогиня недовольно хмурилась, бросая взгляды на мои ноги. Даже под слоем юбок было заметно, что у меня узкие бедра. «Увы, она права, с таким телосложением нелегко рожать девять детей». Подняв глаза, безразлично ответила. «Да, ваша светлость». «Очень хорошо», — обрадовался герцог, а его сын знатно удивился. Из мрачного взгляд молодого некроманта стал ясным, а в уголках губ появился намек на едва довольную улыбку. Но я на него не смотрела, поэтому изменения не заметила. Я вообще в его лицо не вглядывалась, ни к чему это. Удивились и отец с матушкой, ведь эту ситуацию со мной никогда раньше не обсуждали. Помнится, в прошлой жизни они тоже были удивлены моим согласием, но потом быстро поняли, что мне на самом деле глубоко плевать, случится это или не случится. А в этой жизни мне плевать еще сильнее. В таком случае давайте обговорим размер брачных даров. Ну вот, а дракон все не летит. Вздохнув, я потеряла остатки интереса к происходящему и решила уйти. Отставив чашку в сторону, поднялась и безразлично ответила. Размер даров не имеет значения, лорд Лидиан. Я пришлю вам вестника, когда определюсь с удобной датой обряда. Мне пора возвращаться в академию. До встречи в храме темных заступников и под ошарашенными взглядами старшего поколения и одного жениха покинула гостиную, недовольно ворча под нос бессмыслицу. «Когда надо, от тебя не отвяжешься, а тут такое событие, а тебя все нет и нет. Неужто и правда мои проклятия сработали, и ты под землю провалился?» «То-то было просто чудесно».